Соседка оказалась права. Как она и предсказывала, он пропадал в театре. Он стоял в артистической уборной, сразу над балконом музыкантов, около узкого проема, откуда открывался вид на весь театр. Другие актеры, зная такую его привычку, не оставляли поблизости свои костюмы и предпочитали вообще не подходить туда, к этому оконцу. Они полагали, что он торчит там, наблюдая за приходящими людьми. Видимо, ему хотелось оценить, много ли народу собирается, много ли будет зрителей и, соответственно, велики ли будут сборы. Однако они заблуждались. Перед началом спектакля он считал это место лучшим для своего пребывания. Под ним находилась сцена. Круглый зал постепенно заполнялся зрителями. За его спиной актеры превращались из обычных людей в эльфов или принцев, в рыцарей или дам, или в волшебных чудовищ. Только в этом месте он чувствовал некоторое уединение, невзирая на столь многолюдное сборище. Он чувствовал себя парящей над земным миром птицей. Отстраняясь от нижнего мира, он возвышался над ним, наблюдал за ним. Такое состояние напоминало ему о том, Как парила по воздуху пустельга, когда-то жившая у его жены, тот самый парящий полет на раскинутых крыльях над верхушками деревьев, когда эта птица обозревала все укромные земные уголки своими зоркими глазами, он стоял в ожидании, опираясь руками на оконную перемычку. Под ним, далеко внизу, собирались люди. До него доносились их голоса. Невнятное бормотание, восклицание, приветственные возгласы, крики торговцев, у которых оживленно покупали орехи или цукаты, быстро вспыхивающие и также быстро затихающие споры. Раздавшийся за его спиной грохот сменился проклятием и взрывом смеха. Кто-то споткнулся от чьи-то ноги. Последовали грубые шуточки по поводу столь неловкого падения, и девственной непорочности, сопровождаемые очередным хохотом. Один из актеров, поднявшись по лестнице, спросил, «Эй, вы не видели мой меч? Я потерял меч. Наверняка кто-то из вас, сукины дети, припрятал его». Вскоре ему самому предстоит переодеться, снять свою повседневную, обычную уличную одежду и нарядиться в театральный костюм. Ему придется взглянуть на себя в зеркало, чтобы создать на лице образ своего героя. Он возьмет склянку с белилами и размажет их по лицу, забелив также бороду. Углем подчеркнет выразительность глаз и намалюет брови. Привяжет на грудь доспехи, на голову выдрузит шлем, на плечи накинет похожий на саван плащ. Полностью подготовившись, Он будет ждать своего выхода, следя за происходящим на сцене действом. А когда услышит нужную реплику, то и сам выйдет на свет, чтобы представить очередного героя. И тогда он, вздохнув поглубже, произнесет текст своей роли. Стоя там наверху, он не мог предугадать, хорошо ли нынче будет принята новая пьеса. Иногда, слушая, как репетировали актеры, он думал, что спектакль близок к задуманной им трагедии. Но порой ему казалось, что он не достиг намеченной высоты накала. Одни сцены вполне выразительны, другие скучны, третьи следовало доработать. Что мог сказать один из персонажей? Он мог лишь расписывать диалоги на страницах неделю за неделей. Он только этим и занимался. Почти не покидая свою мансарду, едва успевая поесть, никогда ни с кем не общаясь, и надеется, что, по крайней мере, некоторые из его словесных стрел достигнут цели. Новая пьеса, ее полный текст заполняла все его мысли. Она балансировала там, словно готовая к подаче блюда на кончике пальца. Эта трагедия волновала его. Именно она более всех других написанных им произведений, гоняла разгоряченную кровь по его венам. Река раскинула свою изменчивую туманную сеть. Ветерок доносил сюда ее влажный запах, насыщенный водорослями и дымом. Возможно, виноват именно туман, этот густой речной воздух, но сегодня он чувствовал себя больным. Его переполняло странное беспокойство какое-то легкое предчувствие чего-то особенного. Связано ли оно с нынешним представлением? Неужели его предчувствие связано с провалом? Сосредоточившись, он мысленно вспомнил все основные сцены, размышляя, какие из них они могли плохо отрепетировать, какие мизансцены недостаточно продумали. Нет, все сцены не раз проиграны и хорошо заучены. Все актеры полностью готовы к представлению. Ему ли не знать? Ведь он сам вновь и вновь репетировал с ними. Тогда в чем же дело? Почему у него такое ощущение, что его ожидала некая расплата? И почему ему невольно хотелось постоянно оглядываться? Он поежился, несмотря на жару и духоту гримерной. Пригладив ладонями волосы, Он подергал кольца в ушах. «Сегодня?» — внезапно решил он. «Ему надо незамедлительно вернуться к себе домой после представления. Он не пойдет выпивать с друзьями, а направится прямо в свою мансарду. Зажжет свечу, застрит перо. Он откажется идти в таверну с актерами. Твердо откажется. Переправится за реку, вернется к себе на Бишопсгейт и напишет жене, закончит уже давно начатое письмо. Он не станет избегать этого мучительного дела. Напишет ей об этой пьесе. Он сообщит ей обо всем. Сегодня вечером. Непременно. Проехав до середины моста, Агнес подумала, что больше не вынесет этого кошмара. Она сама толком не знала, чего ждала. Вероятно обычного деревянного моста, переброшенного через речку. Однако увиденное совершенно потрясло ее. Лондонский мост походил на городскую улицу, улицу зловонного и гнетущего города. По обеим сторонам моста тянулись ряды домов и магазинов. Некоторые их выступы нависали прямо над рекой. Этажи зданий порой нависали и над проходом, практически лишая его доступа света, и приходилось двигаться наугад, как в полуночной тьме. Иногда в промежутках между домами их взглядом открывались бурные участки реки, оказавшиеся более широкой, глубокой и опасной, чем Агнес себе представляла. Река неизменно струилась под ними, под лошадиными копытами, несмотря на то, что они упорно лавировали в многолюдной толпе. Из каждой двери и лавки их зазывали продавцы, едва ли не под копыта бросались разносчики товаров и, хватая их лошадей за поводья, предлагали им купить ткани или хлеб, бусы или жареных поросят. Бартоломью резко выдергивал у них поводья. Глянув на лицо брата, Агнес заметила, что его выражение, как обычно, непроницаемо. Однако она понимала, что вся эта столичная суета раздражала его не меньше, чем ее. «Может быть...» — пробурчала она ему, когда они проезжали мимо кучи каких-то испражнений. «Нам следовало переправиться на лодке?» «Может и так...» — буркнул Бартоломью. «Но тогда нам пришлось бы...» Он вдруг умолк, проглотив то, что собирался сказать, и, взглянув вверх, лишь бросил, посмотрев на сестру. «Не смотри туда!» Агнес во все глаза смотрела на брата. «А что там?» Прошептала она. «Он? Ты увидел его? Он, что ли, там с кем-то?» «Нет», — ответил Бартоломью, опять украдкой бросив взгляд наверх. «Это...» «Неважно. Просто не смотри». Агнес не удержалась. Повернувшись в седле, она взглянула в запретную сторону. Какие-то серые тучи висели на длинных кольях, дрожа на ветру, а сверху их накрывало то, что на первый взгляд походило на камни и репы. Агнес прищурилась. Все они выглядели почерневшими, изодранными и глыбообразными. Ей почудилось, что от них исходят беззвучные тонкие повизгивания, словно от попавших в капканы животных. Что же это запугало? Наконец, на ближайшем колу она разглядела ряд зубов. У них есть рты, — внезапно осознала она, — и ноздри, и пустые провалы вместо глаз. Вскрикнув, она зажала рот рукой и в ужасе глянула на брата. «Я же говорил тебе не смотреть!» — пожал плечами Бартоломью. Когда они добрались до другого берега реки, Агнес склонилась к сидельной сумке и вытащила принесенную ей Джоанна фишу. И вновь имя ее сына, напечатанное черными буквами, потрясло ее, как будто она впервые увидела его. Зажав край афиши, она развернула ее задней стороной к себе и показала проходившему мимо человеку. Этот прохожий... Мужчина с острой, аккуратно расчесанной бородкой в накинутом на плечи плаще указал на боковую улицу. «Поезжайте по той улице!» — сказал он. «Потом сверните налево и еще раз налево, а там уж вы сами увидите круглый театр». Театр она узнала благодаря описанию ее мужа. круглое, в плане деревянное здание поблизости от реки. Когда она соскользнула с лошади, Бартоломью подхватил ее поводья, а самой Агнес вдруг показалось, что за время долгой езды она разучилась ходить. Ноги стали ватными, словно лишившись костей. Все вокруг нее — улица, речной берег, лошади, театр — казалось, покачивалось и кружилось, то обретая резкость очертаний, то затуманиваясь. «Я подожду здесь твоего возвращения», — сказал Бартоломью Агнес. «Не двинусь с этого места, пока ты не вернешься. Поняла?» Он склонился к ней, видимо, ожидая ответа, и Агнес кивнула. Отойдя от брата, она вошла в большие двери, заплатив за вход пенни. За высокими дверями ее оглушил сумбурный хор голосов, и в глаза бросилось множество лиц. Люди заполняли круговые скамьи, которые поднимались ряд за рядом, ярус за ярусом. Она оказалась в огороженном высокими стенами пространстве, заполненном гомонящей толпой. Выступающую в центр сцену также окружали зрители, а вместо потолка над высокими стенами темнел круг вечернего неба с быстро бежавшими облаками, и птицы время от времени черными тенями перелетали с одного края кольцевой крыши на другой. Стараясь не задевать спин и колени сидящих мужчин и женщин, Агнес пробиралась между рядами скамей к свободному месту. Кто-то из зрителей держал под мышкой курицу. Женщина кормила грудью младенца, прикрыв его шалью. Ловкий разносчик с подносом продавал пироги. Заворачивая по кругу, она продвигалась вперед, стремясь оказаться как можно ближе к сцене. Со всех сторон, орудуя локтями и руками, театр заполняли люди. В большие двери продолжал вливаться бурный людской поток. Некоторые зрители из нижних рядов, жестикулируя, кричали что-то знакомым, сидевшим на верхних ярусах. Людское море, казалось, вздымалось волнами, растекаясь во все стороны. Агнес подталкивали то сзади, то спереди, но она упорно продолжала двигаться к цели. Хитрость, похоже, заключалась в том, чтобы дрейфовать вместе с потоком, не пытаясь противостоять ему. «Точно как в реке», — подумала она, «надо отдаться на волю течению, а не бороться с ним». Странная компания с верхнего яруса — Упорно спускала вниз длинную веревку. Зал оглашался громкими возгласами, улюлюканьем и взрывами смеха. Торговец пирогами привязал к концу веревки нагруженную ими корзинку. И проголодавшиеся покупатели потащили ее к себе наверх. Какие-то хитрецы из нижней толпы, подпрыгивая, пытались сорвать корзинку, то ли в шутку, то ли и в заправду, проголодавшись. Но пирожник быстро осадил их хлесткими затрещинами. Сверху бросили монету, и сам пирожник запрыгал, пытаясь поймать ее на лету. Однако удача послала ее в руку одного из получивших затрещину парней, и пирожник тут же схватил его за горло. Парень, извернувшись, ударил торговца по скуле. Сцепившись, дрочуны упали, проглоченные одобрительно голдящей толпой. Женщина рядом с Агнес пожала плечами и улыбнулась ей, обнажив почерневшие кривые зубы. У нее на плечах сидел мальчик. Одной рукой он держался за волосы матери, в другой с довольным сытым видом сжимал нечто, напомнившее Агнес обглоданную баранью голяшку. Мальчонка скользнул по Агнес спокойным взглядом, опять зажав кость между своими острыми зубками. Внезапно раздавшийся трубный глаз заставил Агнес вздрогнуть. Она не поняла, где скрывались трубачи. Гомон толпы всплеснулся волной радостных восклицаний. Зрители принялись размахивать руками, по театру пронеслись взрывы аплодисментов, прорезаемые приветственными возгласами и пронзительным свистом. За спиной Агнес началась какая-то перебранка и грубый голос, чертыхнувшись, требовательно возопил. «Да начинайте уже поскорее, ради бога!» Трубы повторили вступительную мелодию, завершив ее на протяжной высокой ноте. Зал затих, и на сцену вышли два актера. Агнес на мгновение прикрыла глаза. Сам факт того, что она пришла посмотреть спектакль, как-то ускользнул от ее сознания. Однако она, тем не менее, сидела в театре ее мужа, и на сцене уже началось представление. Два актера, стоя на высоком дощатом помосте, разговаривали друг с другом так, словно не видели никаких зрителей, словно они были совершенно одни. Внимательно слушая, она разглядывала их. Они явно нервничали, беспокойно поглядывая друг на друга, и сжимая свои мечи. «Кто здесь?» — крикнул один из них. «Нет, сам ты кто? Сначала отвечай!» — потребовал у него второй актер. Шекспир Уильям. Гамлет. Акт первый. Сцена первая. Они обменялись еще несколькими фразами, и тогда на сцене появились новые персонажи тоже жутко нервные и настороженные. Она невольно заметила, что зрители вокруг нее сидели совершенно тихо. Ни звука, ни шороха. Их целиком захватило происходящее на сцене. Остались в прошлом толкотня и давка. Свистки и перебранки, чавканье жующих пироги. Вместо этого собрание погрузилось в какое-то благоговейное безмолвие словно волшебник или колдун, взмахнув своим жезлом, превратил всех зрителей в камни. Теперь, сидя здесь в театре и глядя на начавшуюся пьесу, она осознала, что странность и отстраненность, испытываемые ею во время долгой поездки и в его мансарде, смылись с нее, как дорожная грязь. Теперь она вдруг почувствовала себя уверенной И опять разъярённый. «Ну давайте!» — думала она. «Покажите мне, что вы тут насочиняли!» Актеры на сцене продолжали оживленно спорить. Выразительно жестикулируя и угрожая друг другу, они потрясали своими мечами. При этом они попеременно что-то говорили. Агнес озадаченно наблюдала за ними. Она ожидала увидеть что-то знакомое — что-то связанное с ее сыном. О чем же еще могла быть трагедия с таким названием? Однако эти люди в каком-то замке на зубчатой стене спорили о нелепых пустяках. Она одна, казалось, избежала колдовских чар. Странная магия не затронула ее. Агнес чувствовала себя обманутой и возмущенной. Ее муж написал эти слова, эти пафосные диалоги, Но какое отношение они имели к их мальчику? Ей хотелось крикнуть этим болтунам на сцене. «Эй, вы! И вы тоже! Вы все ничего не стоите! Все вы ничтожество в сравнении с моим мальчиком! Не смейте произносить его имя!» Ее хватила неимоверная усталость. Она вдруг осознала, как сильно болят ее ноги и спина от долгой езды на лошади, от трехдневных бессонных ночей, а дымный свет факелов, казалось, обжигал ей глаза. Она не имела ни сил, ни желания терпеть близость этих завороженных зрителей, слушать длинные речи, эти словесные извержения. Она не желала больше оставаться здесь. Она просто уйдет отсюда, и ее муж никогда ничего не узнает. Вдруг актер на сцене, Заговорила о какой-то странности, жутком видении. И страшное осознание начало проникать в нее. Чего же там ждут эти мужчины? Что обсуждают, ожидая какого-то духа, какого-то призрака? Они ждут и одновременно страшатся его появления. Замерев от напряжения, она вслушивалась в слова следила за действиями загадочных персонажей. Она скрестила на груди руки, чтобы никто из окружавших не мог отвлечь ее случайным толчком или даже легким касанием. Она осознала, что должна быть предельно внимательной. Ей не хотелось пропустить ни слова, ни звука. Когда появился призрак, по залу пронесся испуганный вздох. Агнес даже не вздрогнула, Она пристально взирала на призрака. Весь закованный в латы, с опущенным забралом шлема, на плечи скрывая стать наброшен плащ, вроде савана. Она уже не слушала дурацких угроз и жалоб испуганных актеров на крепостной стене замка. Прикрыв веки, она напряженно следила за самим призраком. Она не сводила с призрака пристального взгляда оценивая его рост, манеру движений, взмах руки и особенно форму его пальцев, а также разворот плеч. Когда он поднял забрала, она вовсе не удивилась, узнав мужа, а лишь осознала, что получила полное подтверждение своих мыслей. Его лицо покрывали белила, борода стала дымчато-седой. Он оделся в доспехи и шлем, словно собрался на битву, однако странному наряду вовсе не удалось обмануть ее. Она точно знала, кто скрывается под этими доспехами, под этой маской. «И так дождались», — подумала она. «Вот и вы с собственной персоной. Что же вы задумали?» Ее мысли, казалось, передались ему, перелетев через ряды зрителей, поскольку теперь бросая какие то грозные слова и предупреждения мужчинам на зубчатой стене призрак резко повернул голову забрала шлема уже открылась и его глаза вглядывались в лица зрителей да я здесь мысленно крикнула ему агнес и что же будет дальше призрак удалился видимо он не нашел того кого искал По залу пронесся разочарованный ропот. Актеры на сцене продолжали бесконечные разговоры. Агнес нервно поерзала, привстала на цыпочки, раздумывая, скоро ли вернется призрак. Ей хотелось постоянно видеть его. Хотелось, чтобы он вернулся. Хотелось, чтобы он объяснил, зачем же написал эту пьесу. Склонившись в сторону, Где ей не загораживала сцену голова и плечи сидевшего впереди мужчины, она случайно наступила на ногу своей соседки. Женщина тихо ойкнула и дернулась в сторону, отчего малыш на ее плечах уронил свою баранью косточку. Агнес извинилась, успокаивающе взяв женщину за локоть, и нагнулась, чтобы поднять косточку, как вдруг со сцены донеслось слово заставившая ее так резко выпрямиться, что кость опять выскользнула из ее пальцев. «Гамлет!» — произнес один из актеров. Это имя прозвучало для нее так же ясно и звучно, как удар отдаленного колокола. «Гамлет!» — опять воскликнул кто-то. Агнес, кусая губы от волнения, Наконец, почувствовала на языке вкус собственной крови. Она крепко сцепила руки. А на сцене продолжали твердить его имя. Все эти актеры перебрасывались им, словно какой-то фишкой в игре. «Гамлет! Гамлет! Гамлет!» Казалось, оно имело отношение к этому призраку, к ходящему мертвецу, принявшему облик призрака. Агнес не могла понять, почему ей приходится слышать это имя из уст людей, которых она не знала и никогда не узнает, почему они твердят его для какого-то старого покойного короля, зачем ее мужу понадобилось использовать его, почему он притворился, что это имя для него значило не больше, чем своеобразный набор букв, как он мог украсть это имя? лишить его всего того, что оно воплощало, отбросив все то, что оно когда-то вмещало в себя. Как мог он взять свое перо и написать его на бумаге, разрушив связь этого имени с их сыном? Бессмысленность какая-то! Это пронзало ей сердце, опустошало душу, грозило разорвать ее на части, потерять саму себя. Опять потерять сына и мужа и все то, что было между ними общего, все то, чем они были друг для друга. Ей вдруг вспомнились те ужасные головы на мосту с обнаженными зубами, уязвимыми шеями, с застывшим выражением страха. Вспомнились с таким ужасом, словно она стала одной из них. Она чувствовала, как внизу тихо журчала река, как раскачивались на ветру их бестелесные головы, слышала их безголосые и бесполезные стенания. Она должна уйти. Она покинет этот зал. Найдет Бартоломью, сядет на изнуренную лошадь, вернется в Стратфорд и напишет мужу письмо, сообщив «Не приезжайте домой. Никогда больше не возвращайтесь. Живите в своем Лондоне». Наша семейная жизнь закончилась. Она увидела все, что нужно. Именно этого она и боялась. Он воспользовался самым святым и любимым из имен, смешал его с кучей посторонних слов ради какого-то театрального зрелища. Ей думалось, что, придя сюда и посмотрев спектакль, она сумеет заглянуть в сердце своего мужа и, возможно, Это поможет ей вернуться к их прежней жизни. Она думала, что такое имя на афише могло означать нечто особенное. Что он собирался объяснить ей? Некий символ, в каком-то смысле знак, как протянутая в призывном жесте рука. По дороге в Лондон она думала, что вскоре, вероятно, сумеет понять его отстраненность и молчание, последовавшее за кончиной их сына. Однако сейчас ей стало ясно, что она не способна понять, что таится в сердце ее мужа. Его сердце заполнено только одним – деревянной сценой, разглагольствующими актерами, заученными речами, обожанием зрительской толпы, шикарно разодетыми шутами. Всю свою жизнь она гонялась за призраком, за призрачной мечтой тешила себя иллюзией. Поправив шаль на плечах, она подобрала юбки, уже собираясь встать и покинуть и мужа, и его трупу, когда ее внимание привлек вышедший на сцену юноша. «Что за юноша?» — подумала она, нервно развязывая и опять завязывая концы шали. «Он же еще не мужчина и не парень». Просто мальчик на пороге юности. Его явление было подобно обжигающему удару хлыста по коже. Золотистые волосы вздымались над лбом, Легкая подпрыгивающая походка. Нетерпеливое вскидывание головы. Руки Агнес бессильно упали. Шаль соскользнула с ее плеч, но она даже не подумала поднять ее она не сводила пристального взгляда с этого мальчика она смотрела на него неотрывно словно боялась что он исчезнет. она почувствовала странную пустоту в груди кровь застыла в ее жилах. небесный диск над ней словно придавил ей голову придавил весь театр будто закрылась крышка огромного котла леденящий душу холод сменялся удушающей жарой. Ее обуревали противоречивые желания. То хотелось вскочить и уйти, то остаться здесь, на этом месте, на всю оставшуюся жизнь. Когда король, обращаясь к мальчику, произнес «Гамлет, сын мой!» Агнес ничуть не удивилась. Естественно, это правда. Естественно. Кем же еще он мог быть? Она видела своего сына повсюду, беспрестанно, все эти четыре года. И вот он перед ней. Он и не он. Он и не он. Эти мысли молоточками стучали в ее голове. Ее сын, ее Хамнет или Гамлет уже умер, похоронен на церковном кладбище. Он умер еще мальчиком. Теперь от него остались в могиле лишь белые обглоданные кости. Но, однако, вот же он, уже юноша. Каким он мог быть сейчас, если бы дожил? Стоял на сцене, ходил, как ее сын, говорил голосом ее сына, произносил слова, написанные для него отцом ее сына. Она сжала голову ладонями. Волнение переполняло ее. Она сомневалась, сможет ли вынести такое переживание, сможет ли объяснить и принять его всей душой. Непостижимо на мгновение ей показалось, что она сейчас упадет, исчезнет в море этих голов и тел, распластавшись без чувств на твердой, утоптанной множеством ног земле. Но внезапно на сцену Вернулся призрак, и этот юноша Гамлет заговорил с ним. Он пребывал в ужасе, гневе, в смятении, и Агнес мгновенно исполнилась старым знакомым порывом, словно вода прорвалась в пересохшее русло. Ей захотелось приласкать того юношу, обнять, успокоить и утешить его. Она должна помочь ему» даже если это будет последним делом в ее жизни. Юный Гамлет на сцене слушал слова духа его отца, старого Гамлета. Этот призрак поведал ему о том, как он умер, как яд проник в его тело, словно ртуть, и юный актер внимал его словам точно, как ее Хамнет. Точно так же, склоняя голову и прижимая пальцы к губам, когда слышал нечто такое, что не мог сразу уразуметь. «Разве это возможно?» Она не понимала. Она уже ничего не понимала. Откуда мог этот актер, этот юноша узнать? Как стать копией ее Хамната? Ведь он никогда не видел и не встречался с ее мальчиком. Знание снизошло в ее туманные мысли, как солнце после летнего дождя. Она начала протискиваться поближе к сцене через плотную толпу зрителей. Ее муж, похоже, овладел тайнами алхимии. Он отыскал похожего мальчика и все ему рассказал и показал, как говорить, как стоять, как поднимать подбородок и склонять голову, только так и не иначе. Он проводил репетиции, преобразуя натуру юноши и создавая нужный образ. Он написал для него роль, указав, как надо говорить и как слушать. Она попыталась представить такие репетиции, понять, как ее мужу удалось так точно, так живо научить его, и какое он испытал чувство, когда этому актеру впервые удалось точно воспроизвести походку и тот разрывающий сердце наклон головы возможно ее муж говорил не забудь расстегнуть дублет оставь распахнутым ворот и твои туфли должны быть потертыми а теперь намочи волосы и зачиши их назад чтобы поднялись над долбом да да именно так и вот на сцене появились два гамлета живой юноша и его умерший отец Гамлет одновременно и жив, и мертв. Ее муж вернул его к жизни единственным возможным для него способом. По словам этого призрака, она поняла, что ее муж, сочиняя эту роль, поменялся местами со своим сыном. Смерть своего сына он заменил собственной смертью. Отдав себя во власть смерти, он воскресил мальчика. «О ужас! Ужас! Ужас!» Горестно и глухо, с дьявольским стоном восклицал ее муж, вспоминая агонию собственной смерти. «Он сделал то, — осознала Агнес, — что хотел бы сделать любой отец, поменяться местами со своим ребенком, взять на себя его страдания, занять его место» предложить себя на замену, дав мальчику возможность остаться в живых. Она скажет все это мужу позже, после окончания спектакля, когда воцарится финальная тишина, после того, как мертвые и живые выйдут на край сцены, после того, как все актеры выйдут на поклон, после того, как ее муж и этот юноша, взявшись за руки, откланяются под гром аплодисментов. После того, как опустевшая сцена лишится декорации крепостной стены, кладбища, замка. После того, как он сможет пробраться к ней через толпу, еще не смыв грима. После того, как, взяв ее за руку, он прижмет ее к своим бутафорским кожаным доспехам. После того, как они останутся вдвоем в этом театре, опустевшем, как небеса над открытым центром зала. А пока Агнес еще стояла в первых рядах зрителей перед самой сценой. Обеими руками она вцепилась в дощатую обшивку. На расстоянии руки, возможно, двух рук от нее, стоял Гамлет. Ее Гамлет! Каким он теперь мог бы стать, если бы выжил? А рядом с ним призрак с руками и бородой ее мужа, говоривший голосом ее мужа. Она протянула к ним руки, словно признавая их реальность, словно желая приобщиться к ним, проникнуть за границу, разделявшую зрителей и актеров, реальную жизнь и театральное действо. Призрак повернул к ней голову, видимо, собираясь уйти со сцены. Он смотрел прямо на нее и, встретив ее взгляд, произнес свои заключительные слова. «Прощай, прощай и помни обо мне». Шекспир Уильям. Гамлет. Акт первый. Сцена пятая.